Глава сорок девятая. Свадьба. Мишель. «Ух ты!» – восхитилась я, когда зашла в свою комнату. Вся кровать была усеяна большими алыми розами. От них исходил изумительный аромат. Столько цветов! Как красиво! «Это...» – начал был Риан, но почему-то смущенно замолк. «В общем, я рад, что тебе понравилось». «Очень!» – искренне заверила я его. «Молодец! Хорошо подсуетился, одобряю. А теперь все. Марш переодеваться!» командовал король, выводя счастливого жениха из моей комнаты. Я сразу кинулась к шкафу, доставать свадебный наряд. А уже через минуту мои покои превратились в муравейник, в котором кипела работа. Набежавшие девушки из прислуги помогли облачиться в белоснежное платье. Кто-то занялся моей прической, кто-то макияжем, а кто-то помогал застегнуть туфли. Так что к свадебной церемонии я была готова в рекордные сроки. «Девочка моя, какая ты у меня красавица!» «Будь счастлива, родная!» С отеческой любовью посмотрел на меня Зантур, когда повел из коридора в серебристый портал. «Спасибо, папенька!» Улыбнулась я ему с благодарностью. Я держалась за руку короля, думая о том, что бы чувствовала на моем месте настоящая Мишель. Как бы сложилась ее судьба, если бы родственники ее не отравили. Где она теперь, что с ней? И что стало бы с Адрианом, не появись я в этом мире? Впрочем, тут оставалось только гадать. «Сделай лицо проще, Машуля», – дал мне совет Кузьма. Его, как моего фамильяра, нес на руках один из пажей сбоку от меня. «Такое чувство, что ты не на свадьбу идешь, а на войну. Я целое утро мотался по окрестностям, исследовал всю свадебную поляну, озеро и даже гору. Магический фон чистый, никаких нежданчиков быть не должно. Разве что гномы снуют без конца, затаскивают в меделинг сундуки с монетами». Говорят, что банк у них там будет. Кстати, эти мелкие бородачи установили на горе и в ее окрестностях антимагические артефакты. Подстраховались, чтобы никто их сокровища не украл. Но нам это даже выгодно. Дополнительная глушилка темной магии. Отлично, отозвалась я. Из портала мы вышли на краю большой, утопающей в белых цветах поляны. Все деревья вокруг нее были украшены тонким кружевом. А прямо перед нами игриво сверкала на солнце серебристая гладь озера. Даже внушительная гора неподалеку и так казалась нарядной. Ее склоны отливали изумрудным сиянием. Добавляя торжественности, сразу заиграла музыка. Несколько музыкантов рассредоточились по всей поляне, создавая своими инструментами эффект стереозвучания. Большая толпа свадебных гостей сразу притихла при нашем появлении. Самые важные из них расположились в изящных беседках, а большинство сидело на светлых скамейках вокруг брачного алтаря мраморного столба высотой с полуметра, над которым выселась изумительной красоты арка, украшенная алмазными лилиями. Торжественный чин Зантур подвел меня к алтарю. Здесь стоял только священник в белой ризе, приятный блондин средних лет с добрым лицом, лучистыми голубыми глазами и мягкой улыбкой. «Где Риан?» – тихо спросила я отца. «Следует традициям. Сначала на церемонию приводят невесту, потом уже подходит жених». Он скоро будет здесь, не волнуйся», – успокоил меня Зантур. «Видишь, сколько народа пришло тебя поздравить?» «Да, много», – улыбнулась я. «Смотри, та пара сотен мужиков со стороны озера – это драконы. Узнали, что их новый глава провинции Тейт, герцог Тейтгард, сегодня женится на принцессе, и явились на церемонию выказать свое уважение», – кивнул король на высоких широкоплечих мужчин. Даже самые молодые из них, те, кому на вид было лет семнадцать-восемнадцать, выглядели впечатляюще. Рослые, мускулистые, уверенные в себе, они держались достоинством высших аристократов. «Понятно», – пробормотала я. «И эти здесь», – добродушно проворчал Кузьма, кивая на двух пушистиков, притаившихся в тени алтаря. Усевшись на траву, серый одуван одобрительно поглядывали то на меня, то на накрытый неподалеку длинный стол с закусками. Гася возрастающее волнение, я скользнула взглядом по первым рядам свидетелей моего свадебного торжества. Ближе всех сидели родственники – министр обороны с женой и неожиданно жорц. Дознаватель смотрел на меня с восхищением и грустью, как на уплывающее мимо сокровища. Лорд Торниго с супругой радостно улыбались, братья сверлили мрачными взглядами, А на лицах Ильмы и Зарины то и дело проскальзывало раздражение долгим ожиданием начала церемонии. Сестры поглядывали на меня с явным превосходством и легкой брезгливостью. Кажется, они до сих пор были уверены, что я выхожу замуж за престарелого бедняка из лесной хижины, а дарованный ему королем титул герцога вызывал их презрение как яркий пример коррупции. Представляю, какой для них будет шок, когда они увидят настоящего Риана и узнают его статус. Позади сестриц сидели их женихи – рыжий Рональд и блондинистый Андрес, наблюдающие за всем с большим интересом. Мое платье и фигура удостоились их одобрительных взглядов. Вспомнила, как им досталось отриана у ворот городского рынка и не могла сдержать улыбки, которая стала еще шире, едва я увидела своего жениха. «Поверить не могу, что этот обалденный мужчина станет моим супругом». Одетый в золотистый камзол, Адриан выглядел настолько шикарно и сексуально, что у меня перехватило дыхание. Высокий, мускулистый, мужественный, красивый, он приближался ко мне со своей фирменной грацией кошачьего хищника на охоте. При этом смотрел с таким обожанием и восхищением, что я почувствовала себя самой желанной, самой любимой и самой счастливой женщиной во Вселенной».